Лола прекрасно провела время в ванне, наполненной душистой лавандовой пеной. Ей нужно было расслабиться, а когда выползла из ванной, то очень удивилась, не найдя дома ни Лёни, ни Пуи. Вот интересно, куда они пошли? Вряд ли только на прогулку. Наверняка Ленька повел песика в кафе. А это неправильно, потому что в кафе Пуи должна водить только Лола. Лола надевает на песика красивый костюм. Свой гардероб выбирает очень тщательно и устраивает в дорогом кафе целое представление, называемое «дама с собачкой». Пуи подыгрывает ей по мере сил. В таком походе и есть смысл. Оленька прется в первую попавшуюся забегаловку. Закармливает там собаку пирожными, прекрасно зная, что ветеринар запретил сладкое. И никому от этого ни жарко, ни холодно. Только у Пуи будет болеть живот, и придется возиться с ним целый вечер. Тут Лола вспомнила, какой серьезный и озабоченный был вид у ее компаньона, и пожалела, что говорила с ним так неласково. В конце концов, ничего не случилось, звери не заболели. Цветы, конечно, но это дело поправимое. Попугай сидел на буфете, склонив голову набок. И глядел на нее хитрым глазом. Перешон, строго сказала Лола. «Расскажи мне, что у вас произошло?» «Драма!» — охотно ответил попугай. «Трагедия!» «Вот как!» Лола подняла брови. «И в чем же она заключается?» «Маркиз гростит в миноре!» — проорал попугай. Лола почувствовала угрызение совести. Трезвонит, дура! разглагольствовал попугай. Кто-то ему звонил, догадалась Лола. Какая-то женщина? Зачем? Зря, все зря, ответил Перешон. Кретинка! Лола поняла, что маркиз не поддался на соблазны неизвестной женщины. Чем же тогда он так озабочен? В это время кот, разнежившийся на диване, вспомнил о своих непосредственных обязанностях и стремглав понёсся к двери. Зашумел лифт, и вот уже Леня с Пуи стоят на пороге. Лола с запозданием вспомнила, что мужчин нужно кормить, а она и не удосужилась заглянуть в холодильник. Но маркиз, осторожно ступая, прошел на кухню и поставил на стол два больших пакета с едой. Уже догадываясь, что это значит, Лола подавила тяжелый вздох. «Пришла в себя?» — весело спросил Леня. «Вообще выглядишь после поездки ты отлично. Вот что, Лолка, есть для тебя небольшая работенка?» Лола поглядела ему в глаза и решила не спорить. Маркиз выбрал еду по своему вкусу. Жареные свиные ребрышки и очень много печеной картошки. Лола сморщила нос и отвернулась, чтобы не нарваться на скандал. Острую свинину она терпеть не могла. Кроме того, все эти холестериновые продукты считала вредными для здоровья и для фигуры. К чаю она достала на выбор три банки замечательного теткиного варенья. Айвовое, абрикосовое и варенье из грецких орехов. Лёня перепробовал все и остановился на абрикосовом. Попугаю уже понравилось из грецких орехов. Чай был очень горячий, красно-коричневый и ароматный. Маркиз пил его из большой чашки, на которой сбоку был нарисован кот, как две капли воды, похожие на аскольда. Кот лежал на спине и делал вид, что спит, а сам наблюдал за нахальной птичкой, которая намеревалась слопать шуструю мохнатую гусеницу. Вторая чашка подходила к концу. Лёня сопел и отдувался, но продела, пока молчал. Наконец Лола не выдержала. «Слушай, ты же лопнешь!» «Не говори под руком!» Маркиз вытер лоб кухонным полотенцем. «Дай спокойно чайку выпить. Печенья у нас нету?» Видя, что его подруга едва не взвыла с досады, Леня допил чай и вкратце рассказал ей, что происходило за время ее отсутствия, а также о своей встрече с Руо. «Так что от тебя требуется подойти к Артуру и попросить у него помощи. Он даст тебе мой телефон, вот и все». «Твой телефон?» Лола захлопала глазами. «Ленечка, а что, проще никак нельзя?» Например, узнать этот телефон прямо у тебя. Да вообще-то я его и так знаю». «Лолка, не пытайся казаться глупее, чем ты есть. Мы хотим понять, что происходит с заказчиками, так?» «Ну, допустим». «Значит, ты должна делать то, что делали они. То есть для начала узнать мои координаты. На этом пока все». «Как все?» – удивилась Лола. А что я должна буду делать потом? Спокойно ехать домой? А если эти люди, что перехватывают у тебя заказчиков, будут следить за мной? А если они знают, где ты живешь? Кстати, ты говоришь, что нужно идти в арабские ночи. Так это очень круто. Нужно тщательно подготовиться туда, абы кого не пускают. Давай придумаем мне легенду. Давай. Согласился Лена. Он был ужасно доволен, что Лола наконец дома и есть с кем обсудить их совместные дела. «Значит, ты богатая дама средних лет». «Почему это средних лет?» Тут же возразила Лола. «Потому что если ты покажешься в своем настоящем виде, то никто не поверит, что у тебя проблемы». Коротко ответил Леня. «Вид у тебя, Лолка, веселый и довольный, и кроме того нужно изменить внешность». «Вдруг те люди знают тебя, как мою... твою... кого?» Прищурилась Лола. «Мою помощницу. И не спорь». «Да я и не спорю». Лола с удовольствием погляделась в зеркало. «Значит, сделаем из меня брюнетку с восточным разрезом глаз. Прилично после тридцати». «Ага, такая будет знойная женщина, мечта поэта» поддакнул Лёня. «Ты бизнесвумен, или лучше, жена бизнесмена». «И что? Какое у меня может быть деликатное дело к такому человеку, как Лёня Маркиз? Муж пропал?» «Я не милиция», — открестился Лёня. «В крайнем случае для поисков блудного мужа можно нанять частного детектива. Нужно что-то посложнее». Он зачерпнул ложкой айвовое варенье прямо из банки. «Не смотри на меня так. Сладкое помогает умственному процессу». Он с шумом проглотил варенье и прислушался к себе. «О, мысль пошла. Значит так, ты жена бизнесмена из...» Он схватил газету, которая валялась на холодильнике, пока ее оттуда не сбросил кот. А потом Пуи не поиграл с ней в интересную подвижную игру, под названием «Кто быстрее разорвет?» «Бизнесмена из Новохоперска?» «Нет, из Екатеринбурга. Зовут его Василий Ипатов». «Слушай». Леня, не глядя, зачерпнул еще одну ложку варенья. «Да ты ведь его вдова!» «Вот, смотри!» Погиб в автокатастрофе бизнесмен из Екатеринбурга. Столкнулись две машины и взорвались. «Ту-ту-ту-ту-ту-ту». «Да это же старая газета!» — вскричала Лола. — Уже, наверное, месяц с того дня прошел. — Чудненько! — обрадовался Леня. — Значит, ты себе жила в Екатеринбурге, наследовала имущество после мужа. — Сама стала фирмой управлять, — подсказала Лола. — А тут вдруг приходит мне письмецо. — Так, мол, и так, — подхватил Маркиз. Вашего мужа видели там-то и там-то с интересной блондинкой. И фотография. Нет, фотографии не нужно. Где мы ее возьмем? И ты сразу забеспокоилась. Потому что там в письме такие подробности, что не верить нельзя. Пожалуй, все-таки нужно фотографию предъявить. Задумчиво сказала Лола. Обсудим. Отмахнулся Маркиз и попытался зачерпнуть следующую ложку варенья. Но пока он прикрывался газетой, Лола успела убрать банку в буфет. «Ты заволновалась, потому что муженек тебе совершенно не нужен!» Мстительно заговорил Леня. «Ты прекрасно управляешь бизнесом и без него, и даже любовника завела. Можно сказать, башмаков еще не износила, в которых шла за гробом мужа». «Вот про башмаки не надо!» — обиделась Лола. «И про любовника тоже!» Я женщина честная, однако безобразие такое с беглым мужем желаю незамедлительно пресечь. И по возможности тихо, так что милиции в этом деле совсем не нужно. Вот и умница. Леня поискал глазами, чтобы еще съесть, но на столе было пусто. Тогда он задумчиво поглядел на холодильник, но там, как перед амбразурой, стояла Лола, скрестив руки на груди. На лице ее было написано, что граница на замке. Они не пройдут. И вообще, за нами Москва. Так что Леня вынужден был покориться. Лола не стала пинать поверженного противника ногами. Она зевнула и сказала, что ей осточертели полки в железнодорожных вагонах. И что она желает выспаться на мягкой постели по-человечески. Пуи уже сладко спал на шелковом покрывале. И даже не проснулся, пока его перекладывали на подушки. Лёня уселся за компьютер, вытащил с фотосайта фотографию лысоватого мордатого мужика лет 50 и задумался, подходит ли это лицо екатеринбургскому бизнесмену Василию Петровичу Ипатову. Выходило, что подходит. Однако Лола, какой она предстанет перед своими заказчиками, никак не могла бы быть женой такого человека. Уж слишком он прост. Лёня подключил фотошоп. И пририсовал мужику рыжие усы. Стало еще хуже. Тогда он убрал усы и вместо лысины сделал пышную черную шевелюру. Сразу стало ясно, что темные вьющиеся волосы не подходят к этому типу лица. Леня уменьшил глаза. Сделал их темными и блестящими. Получился полный кошмар. Не хватало только золотого зуба, чтобы определить мужика в полного жулика и афериста. Дрыхнет себя. С обидой подумал Маркиз о напарнице. Нет, чтобы самой о собственном муже позаботиться. Однако нужно что-то делать. Кто поверит, что порядочная женщина станет беспокоиться о таком типе? Да на него и блондинка-то никакая не взглянет. Разве что буфетчица из вокзального ресторана. Он убрал вообще весь волосяной покров, кроме бровей. Стало лучше. Маркиз осторожно добавил немного волос по бокам. Получилось в самый раз. Носу мужика свисал сливой. Леня заменил его на аккуратную уточку. Уменьшил носогубные складки, убрал адутловатость щек. Сделал кожу потемнее. Мужчина помолодел лет на пять. Получился подтянутый загорелый мужчина лет сорока В самый раз для бизнесмена Василия Ипатова. Блондинок на фотосайтах было навалом, на любой вкус. Леня выбрал не самую шикарную, нечего баловать. Поработал немного в фотошопе, включил принтер. И вот фотография лежит на столе, а на ней за столиком ресторана моложавый загорелый мужчина обнимает довольно вульгарную, сильно накрашенную блондинку. Та держит в руках бокал шампанского и хохочет. «Как говорится, чтоб нам так жить». Маркиз полюбовался на свою работу, протер усталые глаза и вышел из комнаты. Оглядываясь на Лолину дверь, он прокрался на кухню в одних носках и открыл буфет. Варенья не было. Ни айвового, ни абрикосового, ни из грецких орехов. Куда же оно делось? Ведь он собственными глазами видел, как Лолка убрала в буфет все три банки. «Перепрятала», — понял Леня. И когда только успела, ужасная женщина, что ей варенье жалко, он тяжко вздохнул и поплелся спать.